Глава двадцать в а Мюнхен, октябрь, две тысячи восьмой год. Я сидела в том же ресторане, где познакомилась с Германом. Сначала просто пила кофе, чашку за чашкой, а потом просто курила и разглядывала визитку господина Кифера, поглядывая на дверь ресторана. Я позвонила ему с домашнего телефона Сони в шесть утра и взволнованным голосом попросила о встрече. Он сказал, что придет в наш ресторан в девять часов. Что ж, меня это устраивало. Во всяком случае, у меня было три часа для того, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к встрече. Еще один незнакомец. Я подумала тогда, что в моей жизни за последние несколько лет много е изменилось, и связано это было с появлением в ней каких-то незнакомых мне людей. Сначала это был Тони, потом его огромная пестрая семья, затем целый хоровод болгар, которые кружились вокруг меня, участвуя в новой для меня жизни. Жители с т р а х и л и ц ы агент по недвижимости, нотариус, какие-то люди из соседних сел, потом девушка из турбиров Шумени, водитель фуры Николай, потом Соня, Роза, и вот теперь Герман Кифер. Кто следующий? Может быть, мои родители были правы, воспротивившись моей поездке в неизвестную мне страну, почти незнакомому мне мужчине, и может, жизнь моя сложилась бы по-другому, гораздо счастливее, если бы я вышла замуж за одного из своих хороших знакомых ботаников. Возможно, я также оказалась бы в одной из европейских стран, но только в качестве жены молодого профессора физика или математика, а то и дипломата. Во всяком случае, так хотели мои родители, и ничего плохого в этом их желании не было. Конечно, они желали мне спокойной, комфортной и обеспеченной жизни, а что выбрала я, и что мне дала т а свобода, которую я ценила больше всего на свете. н у перемещалась я из страны в страну, но разве чувствую я себя от этого свободной и счастливой? Нет, не чувствую. Больше того, жизнь продолжает кидать меня из одних чужих рук в другие. Вот и сейчас. н у зачем я какому-то герману? Кто я ему? Да никто. Я боялась, что увидев его недовольную мину, сразу же попрошу прощения и вернусь домой, вернее туда, где я кому-то и зачем-то нужна, к Соне. Но увидев еще в дверях улыбавшегося бодро, спешившего ко мне германа, я успокоилась. Мне показалось, что он искренне рад нашей встрече. Я думал, мы никогда больше не увидимся, сказал он, усаживаясь рядом со мной за столик и беря меня за чем-то за руку. Я уже отвыкла от прикосновения мужчины, но он, словно согревал самую руку, или наоборот. В любом случае, мне это было приятно и видеть, и чувствовать его. Подошла официантка. Герман заказал, как я поняла, кофе. Потом, словно п о м н и в ш и с ь спросил меня, завтракал а ли я. Я ответила, что нет, у меня и аппетита-то нет. Но он все равно сказал что-то официантке. У тебя такое лицо, что случилось, проблемы? Да, я уже знала, что расскажу ему все, больше некому. Если он посмеется надо мной, ч то ж так мне и надо. А если предложит помощь или что-то посоветует, ну не родителям же мне звонить. Скажи, скажи, что случилось, я же вижу, что тебе плохо, твои глаза говорят за тебя. Я раньше жила в Москве. У меня очень хорошие родители. Училась я с р е д н е мало с кем дружила. Мне всегда нравилось быть одной. На п е р е к о р родителям я купила мотоцикл, чтобы почувствовать себя свободной. Часто мне приходилось занимать деньги, чтобы покупать запчасти к мотоциклу, какие-то аксессуары. Ты байкер? Нет, я сама по себе. Просто я люблю скорость, ветер в ушах, адреналин. А я, признаться, нет. Улыбнулся Герман. И сжал мою вялую холодную руку в своей теплой мягкой ладони. И что же случилось? Я познакомилась по интернету с парнем из Болгарии. Его звали Тони. Несмотря на отговоры родителей, отправилась к нему в Варну, вернее, в один курортный городок рядом с Варной на море. Оказалось, что это цыганская семья. Долго рассказывать не стану. Меня чуть не продали на органы. Тони убили. Мои родители разыскали меня с помощью нашего консульства в Варне. И я должна была поехать вместе с ними в Москву, домой, но я не поехала. Дело в том, что семья Тони вытащила из них пятьдесят тысяч долларов, и я знала, что в Москве меня каждый день будут упрекать этими деньгами, что я просто задохнусь от этих упреков. Я сбежала от родителей прямо в в а р н е Тони перед смертью успел а д а т ь мне мои документы и кое-какие деньги. Вот на них я купила маленький домик в деревне, животных. Два года я жила в этой турецкой деревне. Почему турецкой? Потому что там живут одни турки. Этот район так и называется Делиорман. Понятно. Ну и история. История впереди. Недавно мне пришло письмо из Мюнхена от Софи Бехер. Она писала, что ей нужна моя помощь. Вы были раньше знакомы? В том-то и дело, что нет. Но она обращалась ко мне как самой своей близкой подруге детства. У нее какие-то сложные обстоятельства, нужна помощь. Но это не главное. Главное это деньги пять тысяч евро, которые она мне прислала для того, чтобы я приехала сюда пять тысяч евро. Но что я от тебя нужно? Ведь просто так такие деньги она бы не отправила. Значит, ей действительно нужна была эта девушка. Я имею в виду твою о д н о ф а м и л и ц у Да, но приехала я. Зачем? Ты же понимала, что ты не тот человек, которого Софи хотела видеть. Да, но у меня в Болгарии были проблемы. У меня просрочена виза. Да и живу я трудно. Я подумала, приеду сюда, а потом уж мы разберемся. Может, эта женщина с о ф и Бехер, узнав мою историю, поможет мне с моей ситуацией. Я помогу ей, а она мне. Но ведь ты же не она, не та девушка. Но я уже приехала, простонала я, сжимая кулаки. Приехала, причем без визы на большой машине, камионе. к а м е н Так в Болгарии называют крупногабаритные грузовые машины. Герман смотрел на меня с видом родного отца, которому блудная дочь рассказывает о своих странствиях. От его прежней улыбки не осталось ни следа. Вот только осуждение или сочувствие кроется в его взгляде, я так и не поняла. И что Софи? спросил он, глядя на меня задумчиво и очень серьезно. Она сразу поняла, что ты другая девушка. Томто и дело, она сделала вид, что я именно та самая Наташа Вьюгина, приезда которой она ждала, подруга ее детства. Герман покачал головой. А может, ты действительно ее подруга, да только забыла об этом? Не знаю. В кухне у Сони я увидела кофейную машину, точно такую же, какая была у нас в Москве. И Соня сказала, да, я видела ее в квартире твоих родителей. Получается, что она была у моих родителей? Значит, я та особа, которая ей нужна. Очень странная история. Видимо, ты действительно ей очень нужна. Вот только зачем? Я еще пока не понял. И я рассказала ему о куклах, появляющихся в макете дома. Я отлично помню этот макет, когда к л е м е н т и н а строила этот дом. Мы с отцом приходили смотреть. Надо было видеть эту женщину, как она радовалась возможности построить дом своей мечты. И макет, надо сказать. был своего рода произведением архитектурного искусства миниатюрный дом с мебелью помнится мой отец подсказал ей в какую мастерскую обратиться чтобы заказать мебель конечно она не всю мебель там заказывала спальню к примеру ей привезли из Италии и сантехнику но я отвлекся куклы как странно и почему же она не обратилась в полицию да потому что все это бред с и в о й кобылы бред чего не понимаю Это абсурд, понимаешь? Если бы она позвала полицию и рассказала обо всем этом о куклах, к примеру, я понял, да, как-то все это странно. Ничего ж не украли, никого не убили. И тут не стало плохо. Не убили, а по-моему убили и заморозили в холодильной камере. Но рассказывать об этом я не собиралась. И так-то я уже предстала в глазах добропорядочного немца авантюристкой, сорвиголовой. Если рассказать о том, как я помогала Соне... избавляться от трупа садовника неизвестна будет реакция Германа, а вдруг он не захочет иметь ничего общего с такой опасной особой как я, хотя с другой стороны я же ни в чем не виновата, я не убивала садовника и вообще видела его один раз, да и то за окном. Убили, я так и не поняла как у меня это вырвалось, садовник, Соня нашла его мертвым в морозильной камере, она ужасно испугалась и когда я предложила ей вызвать полицию. Она ясно мне дала понять, что и меня впутает в эту историю, если я не стану молчать. Но внешне все выглядело как несчастный случай. У него в руке была бутылка. Получается, что он просто напился, перепутал двери, зашел в морозильную камеру, упал там, уснул и умер. Может и так? Герман смотрел на меня, как на героиню кинофильма. Во всяком случае, его удивление, з а б о ч е н н о с т ь сменились каким-то восхищением. А ты все это не придумала? Нет. Но я подыграла Соне, это правда. Может, она специально вызвала тебя, чтобы повесить на тебя это убийство? Но почему тогда именно меня? В Германии что, своих дур нет? И зачем было так тратиться? Она с таким же успехом могла бы подставить Розу, служанку. Но эта история с самого начала и до конца кажется невероятной. Скажи мне, чего ты сейчас хочешь? Во всем разобраться, вернуться в Москву, в Болгарию или остаться здесь? Я хотела бы понять, почему я, узнав это, я пойму и все остальное. И ты хочешь, чтобы я тебе помог? Не знаю, я хотя бы рассказала тебе обо всем. Конечно, не обо всем, кое-что я спрятала за пазухой. Что я могу тебе сказать? Ситуация сложная, но в главном ты права. Надо понять, зачем ты понадобилась Софии. Если ты не хочешь возвращаться в тот дом, сможешь пожить у меня. Она станет меня искать, а мы позвоним ей и скажем, что ты у меня. Что ты ж и в а и з д о р о в а и ей нечего переживать. Вот увидишь, если ты ей зачем-то всерьез нужна, она станет действовать, как-то проявит себя. Ты знаешь номер ее телефона? Да, конечно. Я нашла в сумочке блокнот с записями и продиктовала Герману номер. Он позвонил и разговаривали они по-немецки. Судя по интонациям, Герман успокаивал Соню, вероятно, объясняя, что со мной все в порядке, я нахожусь рядом с ним и мне ничто не угрожает. Потом он пожал плечами и передал трубку мне. Ната, кто этот человек, с которым ты сейчас находишься? закричала она мне в самое ухо. Ты же его не знаешь, как ты с ним познакомилась? Или может, вы с ним в сговоре? Что ты задумала? Отвечай немедленно. Я не понимала, чем была вызвана ее ярость. Она просто сходила с ума от злости. Она была в бешенстве. Соня, что случилось? Почему ты так разговариваешь со мной? Я же ничего особенного не совершила. Познакомилась с человеком в кафе. Он пригласил меня к себе домой. Что в этом особенного? Или ты думаешь, что если я приехала к тебе, то не могу уже и из дома выйти? Немедленно возвращайся, у нас беда, слышишь? Она всхлипнула. Роза, Роза, она умерла, повесилась. Соня, брось свои штучки, честное слово, я тебе не верю. А если даже все так, то я здесь н и причем. Может, ты хочешь повесить на меня и... Цз, дура, молчи! Зашипела она. Умоляю, не п р о и з н о с и в слух ничего такого. Ладно, ты права, ты имеешь право быть там, где хочешь. Только обещай мне, пожалуйста, что вернешься. Это очень важно. Прошу тебя, не оставляй меня. Хорошо, я вернусь. Только с Розой ты переборщила. Оставь ее в покое. Но я не придумала это. А остальное, все эти куклы? Это не я, не сдавалась она. Привет, Розе. Говорю же, она мертва. Так вызови полицию, сказала я приглушенным голосом. Чтобы она поняла, я переживаю за нее и не желаю, чтобы меня услышал находящийся рядом Герман. Ты же не можешь оставить ее висеть, т а м Но если я вызову полицию, они начнут рыться в доме, в саду. Ой, подожди, кто-то звонит. Подожди, не бросай трубку. Кто это может быть? Вероятно, она подошла к экрану монитора, на котором просматриваются ворота и часть территории дома. Вот черт! Представляешь, это Катлин, ее подруга. Я потом перезвоню тебе, прошу тебя, не исчезай. И она отключила телефон. Герман смотрел на меня с интересом. Никогда не сталкивался ни с чем подобным. Но во всей этой истории должно быть рациональное зерно. Что ты имеешь в виду? Что ни один человек не стал бы так тратиться, не имея от этого выгоды. Вот и твой приезд сюда – это часть какого-то плана Софи. Герман, пойдем отсюда, прошу тебя. Соня знает, где я ужинала в тот вечер. Она нашла меня здесь. А это означает, что она может прийти сюда. Я не хотела бы ее сейчас видеть. Герман подозвал официантку, расплатился с ней, мы вышли из ресторана, сели в его машину и поехали. Он жил в трехэтажном доме на соседней о т р е с т о р а н а улицы, уютная просторная квартира со множеством безделушек, среди которых бросалась в глаза большая коллекция маяков, от больших человеческий рост до крошечных фарфоровых. Ты голодная, это я уже понял, но у тебя нет аппетита, потому что ты переживаешь. Любой человек переживал бы на твоем месте. Однако хочу тебе напомнить, чтобы разобраться в твоей ситуации, тебе нельзя болеть. Тебе нужны силы, а потому я сейчас покормлю тебя. Спагетти тебя устроят? Устроят. Улыбнулась я. Я не знаю, как случилось, что я уснула на диване в гостиной, а когда проснулась, не сразу поняла, где я нахожусь. И только скользнув взглядом по маякам, стоявшим возле окна, я вспомнила. Я рад, что ты поспала. Услышала я голос Германа и успокоилась. Ты не забыла, что тебя ждут спагетти. Тебе с сыром или кетчупом. И с тем, и с другим. Мы сидели за столом, ели спагетти, и Герман рассказывал мне об умершей хозяйке дома, свекрови Сони Клементине. Клементина была очень красивой девушкой, а еще работящей и скромной. Сейчас, как мне кажется, таких уже и нет. Я часто представлял себе, когда вырасту, непременно ж е н ю с ь на ней. Я был маленьким мальчиком, многого тогда не понимал, конечно. Еще мне казалось, что от л е м е н т и н ы всегда пахло чем-то вкусным. Может, пирогом с творогом и в а н и л ь ю или горячим молоком, словом чем-то таким домашним, вкусным. Мне даже думалось, что этот запах исходит от ее длинных красивых передников. Между прочим, один такой передник до сих пор висит у меня в кухне. Он как новый. Хочешь, я его тебе сейчас покажу. Герман принес темно-синий в белую полоску передник, где на внутренней стороне пояса была пришита аккуратными микроскопическими стежками бирочка с надписью Клементина Шиллинг. Клементина Шиллинг, вероятно, это ее девичья фамилия. Значит, она была в вашем доме служанкой. Надо же, как сложилась судьба. В прошлый раз меня срочно вызвали по одному важному делу, и я не успела рассказать тебе эту историю. Да, на самом деле она работала служанкой в доме моего отца, и все, кто бывал у нас, сразу же обращали на нее внимание. У нее были темные густые волосы, ярко-синие глаза и очень красивый рот, яркий, как вишня. Она очень любила вишни и часто угощала меня ими. Так вот, полюбил ее один человек, Бенямин Праунхайм, доктор кардиолог, профессор. Он работал у нас в клинике при Мюнхенском университете. Какая это была пара! Правда, он был значительно старше нее, но они так любили друг друга. Жаль, что у них не было детей. Быть может, поэтому она потом так и привязалась к своему племяннику. Дело в том, что сестра Клементины, Лиза, вышла замуж за русского немца и переехала в Москву. Родила двух детей, сына и дочь. Но семейная жизнь у нее не сложилась, и ее муж, прихватив с собой дочь, уехал в немецкую колонию в Парагвай. Они, кстати сказать, так и не разошлись, даже поддерживали какие-то отношения, переписывались. Муж ее время от времени привозил в Москву дочь Риту. Клементина с Прунхаймом тоже часто навещали Лизу в России, виделись и с Ритой, но Клементина была к ней почему-то совершенно равнодушна, в отличие от своих почти материнских чувств к Юахиму. Иногда они привозили сюда на каникулы и Юахима. Он, кстати, с самого детства проявлял незаурядные способности и впоследствии стал блестящим физиком. Клементина его очень повторяю любила, опекала, а после смерти сестры заменила его Ахиму мать. Скажи, откуда ты так хорошо знаешь эту семью? Я в детстве дружил с Юахимом. Он хороший парень, душевный. Правда, для него всегда на первом плане была учеба, хотя однажды он пережил настоящую драму. Так случилось, что он в л ю б и л с я в одну девушку, но, как оказалось, безнадежно. Она совершенно не обращала на него внимания. Однако, как ни странно, это положительно повлияло на его карьерный рост. Словом, он полностью погрузился в науку, достиг больших высот. Кажется, его приглашали работать в Германию и в Америку, но он занимается какими-то важными исследованиями в Москве. А вот его сестра, т а напротив, быстро вышла замуж, устроила личную жизнь и теперь проживает со своим мужем, небедным человеком, кажется, каким-то промышленником в Австрии. Точно не знаю. А как же Эрвин? Какой еще Эрвин? Соня сказала мне, что Клементина, мать ее мужа Эрвина, с которым у Сони не сложились отношения, и который сейчас проживает в Берлине. Но я не знаю никакого Эрвина. К тому же у Клементины, говорю тебе, не было своих детей, был лишь племянник Юахим. Может, мы говорим о разных людях? Может, Эрвин ее второй муж? Не знаю, что тебе и сказать. С твоей Софи не соскучишься? Зазвучал телефон Германа, он ответил по-немецки и тотчас передал трубку мне. Где ты, Ната? Ты мне очень нужна. Голос у Сони был какой-то придушенный, неестественный. Пожалуйста, вернись. Я вернусь, если ты мне все расскажешь, сказала я, собравшись духом и чувствуя себя защищенной в доме Германа. Ведь ты же отлично знаешь, что мы с тобой никогда не были подругами, что я не та девушка, которая тебе была нужна. Да. в ы я с н е й одна фамилица, это правда. Я поняла это сразу же, как только увидела тебя на дороге. Но мне было так плохо, так одиноко, что я подумала, пусть будет другая Наташа Вьюгина. К тому же ты мне сразу понравилась. А что с макетом? Это ты все придумала? Да. Но зачем? Чтобы ты пожила со мной в этом доме. Мне было так плохо здесь, так плохо. Иногда мне казалось, что от одиночества я просто схожу с ума. Так тебе нужна была всего на всего компаньонка, подруга, я бы так сказала. А как же? Ну тут я осеклась, понимаю, что про садовника спрашивать себе дороже. Ладно, я сейчас приду. Как там Роза? Она ушла. Конечно, ушла. Мы с ней договорились, что она возьмет отпуск на неделю. Зачем ты придумала это чучело и повесила его в ее комнате? Думаешь, я не испугалась? Не надо было морочить мне голову с самого начала и пугать меня и Розу. Она не так молода, и разные эксперименты с макетом могли бы отразиться на ее здоровье. К тому же я уверена, ты отравила ее какими-то таблетками, от чего она слегла. Ладно, ладно, перебила меня Соня. Главное, что Роза жива, и что в ее комнате висело чучело, набитое тряпками, а не труп. Я сейчас приду, но не надолго. Пойми, мы совершенно разные, чужие друг другу люди. У нас нет ничего общего. Быть твоей компаньонкой я не смогу. Потому что у меня свои планы. Что же касается этих денег, что ты мне дала, думаю, я их отработала сполна, живя с тобой, сумасшедшей под одной крышей. Наташа, зачем же так? Ты не знаешь, я ведь начала действовать, и сегодня утром почтальон принес конверт из министерства юстиции. Откуда? Из министерства юстиции. Это касается тебя. Мэрия города Мюнхена готова оказать тебе помощь и поддержку, а главное дать разрешение на проживание в Германии на целый год. А за целый год много воды утечет. Возможно, мне удастся найти для тебя хорошую работу. Ты можешь жить со мной или снять квартиру. Но ты могла бы мне обещать хотя бы изредка навещать меня. А если ты задумаешь поджечь дом или отравить меня, разве ты еще не понимаешь, что ты не совсем здорова? Думаю, твой муж ушел от тебя по этой причине. Скажи, вот ты сейчас разговариваешь со мной, тебя кто-нибудь слышит? Нет. Я одна в комнате, с о л г а л а я. Так ты придешь? Приду через полчаса. Я отключила телефон и посмотрела на Германа. Он улыбался и качал головой. Видишь, как все просто, сказала я. Оказывается, существует все-таки другая Наташа Вюгина. ь И Соня оставила меня у себя, отлично понимая при этом, что она совершила ошибку, вызвала другую, лишь потому, что у нее возникли проблемы психического свойства. Так-то вот. Да, я понял кое-что из вашего разговора. Ты все-таки хочешь вернуться? А вдруг она выкинет еще что-нибудь? Я должна вернуться, чтобы взять свои вещи и объясниться с ней, попрощаться. Как ты думаешь, я еще должна ей какие-то деньги? Думаю, нет. Это она должна тебе денег, поскольку нанесла тебе моральный ущерб. Это я тебе, как юрист говорю. Ты юрист? Да, я адвокат. Тогда сделаем так. Ты отвезешь меня к ней? Я возьму вещи и вернусь с тобой сюда, а в самое ближайшее время я свяжусь с водителем фуры, который привез меня сюда, чтобы вернуться в Болгарию. Может, не стоит так спешить. Я попытаюсь тебе помочь с документами. Поверь, твоя ситуация не настолько критическая, чтобы из нее не было выхода. Ты же не преступница какая-то, ты скорее жертва. К тому же, если наша полиция сделает запрос в российское консульство в Варне, где тебя хорошо знают по твоей истории из Эстонии. То у тебя появится шанс выправить документы и с моей помощью получить разрешение на проживание в Германии. Пусть это будет сначала туристическая виза, а потом я придумаю что-нибудь, попытаюсь найти тебе работу, контракт, и тогда ты получишь разрешение на более длительное пребывание здесь. Все будет законно, и ты заживешь другой жизнью. Не думаю, что тебе стоит торопиться возвращаться в Болгарию. Ты же понимаешь, что твоя страхилица временное прибежище. Так приятно было его слушать, к тому же его обещания звучали куда убедительнее сониных.